Глава тридцать Я смотрела на Маркуса, а он вновь отступал от меня. Я даже забыла на какое-то время про Волгруса, находящегося здесь. «Такого не могло быть в детстве», — сказал Маркус, глядя на меня и качая головой. Тогда я совсем не понимаю, что произошло только что. У меня сейчас было видение. Мы были у меня дома, в саду. Ты упал с дерева, а потом начал покрываться чешуей. А я звала тебя. И тогда я воспользовалась своим резервом. Мы совсем были... «Ар, в общем, кое-что оказалось верным. Мы просто не помним это. Маркус с недоверием посмотрел на меня». «Быть такого не могло. Вот-вот», — вставил Волгрус. Мы обернулись в его сторону, он стоял и смотрел на нас. «Дети?» — спросил он. «Это сколько лет?» «Не груднички. Лет восемь-девять». Волгрус усмехнулся. Я такое увидела. А на его лице улыбка. Дракон-козел он. «Но в этом возрасте невозможно выпустить силу Энергика или обратиться в Дракона». Продолжил он. «Я просто рассказала, что увидела. Я покачала головой». «Но Стенси прав, такое просто невозможно». Внезапно сказал Маркус. «Это ведь случилось. Начала настаивать я на своем. Я воспользовалась своей силой, а ты начал обращаться». «А отклик тогда к чему?» Продолжил Волгрус расспросы. Маркус же старался встать так, чтобы закрыть обзор от меня. будто ты не хотел, чтобы Стэнси все слышал. Ох, я тоже хороша от волнения, все и всем рассказала. Ужас. Но назад дороги уже не было. Раскрылась так раскрылась. Так что уже поздно отступать и оправдываться, что мне показалось. Не знаю. Я пожала плечами. У нас был с тобой отклик. Так что то, что ты там видела, явно был не он. Продолжил Волгрус. Вот только Маркус задумчиво смотрел на меня. «Я мог ее касаться даже после отката и отклика», — сказал он. «Как ты это можешь объяснить? Хочешь сказать, что твоя сила больше моей?» — хмыкнул Волгрус. «Я не хочу ничего сказать». Ответил Маркус. Они посмотрели друг на друга. Казалось, что в воздухе поднялась температура. Стало жарче. И это не от горящего камина, где пламя вспыхнуло в один момент. Сила уходящего от драконов пульсировала в воздухе. Нам тут только драки драконов не хватало. Если они, конечно, начнут. А ведь в книге они таки подрались. И тогда Маркус показал всю свою мощь. Точно. Он ведь по сюжету тоже скрывал свою силу, поэтому и был заинтересован в Лиле. И все равно все поменялось. ладно» пожал плечами Волгрус. Маркус повернулся ко мне и сделал шаг. Его сила окутала меня будто коконом, погружая в свое тепло. И я ее принимала. Хоть и понимала, что нужно быть осторожной. Нельзя дергать заживший резерв. Осторожнее надо. Ну, хотя бы до того момента, пока Рэмс точно не скажет, что мне можно. «Значит, у нас, возможно, был в детстве отклик?» Протянул Маркус. «Да». «Нервно сглотнула я. Понятия не имею, что это вообще было, но у меня будто какое-то прозрение произошло в голове, и я все это увидела». «Но это невозможно. Мы не объединены». «Продолжил Маркус. Что это значит?» – уточнила я. «Это значит, что Маркус был с другими женщинами и энергиками». Мы кинули взгляд на Волгруса, я же густо покраснела. Мне немного не понравилось такое высказывание, хоть и можно было понять, что Лейкут-старший явно не был монахом. У каждого свое прошлое, и не факт, что в каждый должен на нем знать. Не стоит влезать в чужой разговор. Холодно, сказал ему Маркус. Ну, я вообще-то в своем доме. Развел руками Волгрус. А вы тут такое рассказываете. Ты точно уверена в том, что видела? — спросил меня Маркус. — Да, как и в том, что Лилия Стар станет невестой и женой Волгрусу, — кивнула я. На меня вновь уставились. Я помялась. Ну, — Ладно. — согласился со мной Маркус. — Чем ближе день поиска жемчужины, тем менее удивительно подобное видение. — У Волгруса же глаза на лоб чуть ли не полезли. Думаю, что это все из-за моих слов, а не из-за Маркуса. — Допустим, у вас в детстве был отклик начал стенси маркус хотел ему возразить но я взяла его за руку по телу пробежали жары мурашки сила начала вливаться еще сильнее ощущение было что у всех драконов внезапно открылся какой то кран потому что я чувствовала сейчас силу каждого но мой повесился сверху такое могло быть но отклик всегда чем то заканчивается в нашем случае просто прошло время когда мы были не вместе думаю что у вас точно так же отклик был но не закрытый Закончил за него Маркус. «Оу, только и выдала я. Вообще, по-хорошему, нам незачем доверять Волгрусу. Он для нас сейчас никто. Но уже выбора особо не было. А, точно, Маркус ведь считает его соперником». «Тогда все плохо. И вместе с тем теперь понятно, почему при таких родителях-энергиках у нее такой слабый потенциал». Продолжил Волгрус. «Ну, если это все с детства началось, тогда отклик просто вытащил силы и магию». Я ужаснулась, ведь он прав, после того события в детстве появилась и рана у Маризы, и утечка энергии, и про это говорил Рэмс. Он тоже это видел и говорил об этом, а тут все дело в отклике. Они открыли его, Мариза получила рану и слабость, а Маркус обратился, а потом превратился в дракона Ордрагов. Картинка складывалась, вот только оставалось решить, что делать дальше. «Тогда в любом случае нужно идти в лабиринт вам», — усмехнулся Волгрус. «Искать жемчужину». Иначе вы оба будете страдать.